Глава сорок пятая. «Кажется, мне пора смываться отсюда». Ника с трудом поднялась с табуретки и погладила внезапно занывший живот. «Только бы не схватки», — побледнела она. Сделав несколько глубоких вдохов-выдохов, девушка направилась к двери. До порога оставалось всего пара метров, как внутрь ввалились двое. «Что ты тут делаешь?» Подскочил к девушке разъяренный вепрь. Какого хрена происходит?» С явной угрозой в голосе надвинулся на нее и второй сектант, больше похожий на бритоголового братка с зоны. «Ну, я это... просто мимо проходила». Включила дурочку Вероника. «Я шла домой, но мне стало плохо по дороге. Живот сильно заболел. А у вас тут ни одной скамеечки в округе нет». Увидела открытую сараюшку, зашла сюда, посидела на табуретке, отдохнула. А теперь идут дальше в свою комнату, куда меня отправил Вячеслав. Невинно похлопала она глазками, надеясь, что имя ее покровителя остудит пыл этих бугаев. Она врет! процедил сквозь зубы бритоголовый, переглянувшись с Конечно, врет, согласился брюнет. Его черные глаза маслины зловеще сузились. Придется выбить из тебя правду, детка. Потер он огромные волосатые руки и улыбнулся так, что внутри Ники все похолодело. «А вы разве не слышали, что Слава сказал у костра? Он всем объявил, что я его гостья». Как можно более уверенным голосом заявила Вероника, отступая назад от громил. «Вы должны немедленно проводить меня домой или отвезти к нему». Нас и не было на обряде. «И никаких инструкций насчет тебя не поступало», — ухмыльнулся вепрь. Мы стражники центра, детка. Его охрана и защита, и разберемся с тобой сами, не отвлекая наставника от важных дел. И чего вы хотите от меня? Она уперлась бедром в край металлического стола с холодным оружием и инструментами. Правду, рявкнул лысый бугай так, что девушка вздрогнула. Этот испуг обернулся тем, что Вероника рефлекторно схватила один из ножей и запустила в агрессора. Вот стерва! Взвыл бритоголовый, вытаскивая из плеча острое лезвие. Он едва успел уклониться в последний момент, иначе оружие вонзилось бы ему прямо в сердце. «Да как ты смеешь!» С пеной у рта зарычал вепрь, кидаясь на девушку. С трудом уклонившись в сторону и чувствуя себя неповоротливым пингвином, Ника умудрилась поставить ему подножку, а после громкого приземления подбитой матерящейся туши на пол еще и приложила по голове табуреткой. «Убью, тварь! стекающей кровью второй громилу успел подскочить к ней сзади и схватил за руки, но уже через секунду отшатнулся с глухим похрюкиванием. Резко мотнув головой, девушка затылком сломала ему нос, а потом впечатала локоть в его диафрагму. Маты бритоголового перешли в ультразвук. Запнувшись за напарника, он рухнул рядом с ним. Девушка кинула взгляд на такую близкую дверь, но не торопилась бросаться к выходу. Здесь под рукой была куча боеприпасов, а там, снаружи, она далеко бы не убежала. Собственно, бегать она вообще не могла, живот ныл всё сильнее. Снова подскочив к столу, Ника сгребла к себе поближе то, что могло нанести максимальный урон противнику. Что странно, страха не было. Словно она оказалась в своей стихии и занималась привычным делом. И даже не просто привычным, любимым. Но кто-то коврики вяжет, кто-то носы ломает, каждому свое. Философски подошла она к этому открытию. «Здесь столько игрушек, мальчики», — усмехнулась блондинка. «Продолжим наши забавы». «Да кто ты вообще такая?» В перерывах между матами валяющийся на полу вепарь издал полурык полустон. «Ваш ночной кошмар», — без тени сомнения заявила девушка, запуская во врагов один колюще-режущий предмет за другим. Лысый громила едва успевал отбивать зажатые в здоровой руке табуреткой летевшие в них смертоносные лезвия. Весь пул был уже усеян ножами разных видов и размеров, и теперь, в какой бы части сарая девушка ни оказалась, холодное оружие было в пределах досягаемости. «Победа будет за нами», — ободряюще погладила она большой животик. «Это какое же силище надо обладать, чтобы справиться с Роханом?» Вячеслав метался по кабинету, схватившись за голову. Как только обряд закончился, он распустил всех по домам. Отправил Полину пообедать на кухню, а сам в сопровождении Степана поднялся в личный офис. «А он точно мертв. испуганно уточнил его рыжий друг. «Да», — рявкнул в ответ Вячеслав. «Я совершенно не понимаю, как это могло произойти. Он же бессмертен. Был. И неуязвим. От слова совсем. Он одним щелчком планеты на атомы распылял. Я сам видел. Иногда мне кажется, что я выбрал не ту сторону». Судорожно выдохнул он, плюхаясь в кресло. «Так что делать-то будем, шеф?» Робко подал голос, вжавшийся в стену Степан. Все происходящее сильно смахивало на кошмарный сон, который упорно не хотел заканчиваться. «Надо подумать», — сосредоточился директор центра. «Рохана больше нет, духов покровителей тоже. Нас больше никто не контролирует, мы сами по себе». «И это скорее плюс, чем минус», — отметил он. «Теперь не обязательно убивать ребенка Веры, и все жертвоприношения можно свести к минимуму. Будем ограничиваться кровью животных, этого будет достаточно. Самое главное — поддерживать защитное поле, чтобы нас никто не нашел. «Особенно Орден», — сообразил Степан. «Верно», — задумчиво кивнул Вячеслав. «Держаться в тени и продолжать стричь купон с богачей». Теперь это наша новая миссия. В принципе, все не так уж и плохо. Я не утратил целительские способности и в то же время обрел свободу. Жизнь прекрасна. Пришел к выводу Мак. Вдобавок я узнал, кто помог Полине с телепортацией ее сына. Надо как следует допросить эту маленькую меховушку с топориком. Кто знает, какие еще дела он проворачивает за нашими спинами. «Значит, ты не будешь убивать Веру и ее ребенка? уточнил рыжий санитар. «Я так испугался, когда она в тебя молнией запулила». «Я еще не решил, что с ними делать», — признался хозяин центра. «Их ликвидация в свете последних событий является стратегически обоснованной. И все же мне бы этого не хотелось. Видимо, вся моя кровожадность осталась у потухшего костра. Ее татуировка в виде креста и то, что произошло на обряде... Этого я не предвидел. Но все к лучшему в этом лучшем из миров», оптимистично процитировал он знаменитую философскую фразу.